Привет, Филимон! Угу! Здравствуй, любознайка! А хочешь, Филимон? Я тебе загадку загадаю. Давай. Слушай, летом серый, а зимой белый. А я знаю, а я знаю, это заяц. Правильно, Филимон. А интересно, кроме зайцев, кто-нибудь еще на зиму меняет окраску? Думаю, что меняют. А вот кто именно, не знаю. Давай об этом спросим у дяди Леши. Давай. Ужасно, интересно, все то, что Звјетно, ужасно ни, зависно, всё то, что интересно. отличный вопрос, эм, один из моих самых любимых вопросов, потому что мне очень нравится э, рассказывать о том, как на самом деле животные, ну, те, которые не заваливаются в зимнюю спячку, не становятся твердыми и холодными до весны, а которые им приходится все-таки бегать по морозу, знаете ли, и как-то согреваться, как они меняют окраску, они становятся светлее, но не все. Дело в том, что таких животных, которые меняют свою окраску, ну, скажем так, на зиму, ну, а потом Соответственно, они меняют ее, причем я не могу сказать обратно, они меняют ее, так сказать, наперед, соответственно, на летний период. Так вот, таких животных очень много. Ну, зайцы, оба вида, и заяц-русак, и заяц-беляк. Конечно, меняют свою окраску, ведь и беляк летом. Не снежно-белый, он же был бы всем-всем врагам, всем хищникам, всем лисам, ястребам, орлам и волкам. Замечательно заметен, особенно, особенно хорошо белый. Цвет заметен, вот если нету белого снежного фона, на котором можно взять да и спрятаться. Стать как бы невидимым, да, белое, на белом же незаметно. Вот когда такого фона нет, тогда белое, особенно в сумерки, когда хищники выходят на разведку прежде всего, ну а потом и на охоту тоже, очень-очень становятся заметными все, кто почему-либо стал бы белым летом А вот зимой, наоборот, чем светлее, тем лучше, тем незаметнее. В том числе и в сумерки. Значит, и заяц-беляк летом не может себе позволить быть совершенно белым. И он, конечно же, становится такого серовато-режеватого цвета. Ну, под цвет жухлой травы, теней под кустами и так далее. А заяц-русак, который... Ну, русый, не правда ли? То есть он блондин, но не белоснежный же блондин. Он такой весь, ну, цвета охры с э, легкой примесью сажей. Он зимой становится белым почти как беляк. Ну, не совсем такой белый. Таким белым, как беляк, может стать только беляк. И еще одна очень симпатичная зверюшка, а именно горностай. Знаете такого зверька? Королевские мантии отделывали горностаевым мехом. Зверек-то маленький, и их убивали сотнями на одну единственную мантию. Но что в нем такого замечательного именно в горностаевом, причем именно в зимнем меху? Он снежно-белый, а кончик хвостика угольно чёрный. И это производит потрясающее впечатление. Ну, разумеется, не только горностай становится белым на зиму. Почти белой становится и ласка. Светлеет окраска лисы. Гораздо светлее становятся волки Почему именно светлее, представляете? Ведь, в конце концов, что такое зима с точки зрения, ну, больших космических перемен? А это темное время года. То, что холодно, но ну, это само собой понятно, зимой холодно. Но вы меня простите. Весной, по крайней мере, в наших краях бывает так холодно, что зиму, так сказать, с теплом в душе вспоминаешь. Ах, какие у нас были отепели в январе до феврале. А вот, что действительно отмечает зимний период, это темнота. А в темноте светлое ведь хорошо заметно, но, конечно же, разумеется, но только не на снегу. Значит, если зима бесснежная, тогда всем зверям, которые поменяли свои шубки на более светлые, приходится туго. Есть, конечно же, и очень много примеров смены своих камуфляжных одежек, так сказать, защитно-маскировочных костюмчиков, и среди птиц. Ну, например, моя большая, любимая серебристая чайка. Именно зимой она становится серокрапчатой. Зимняя ее окраска, пестрая, из различных оттенков серого цвета, чуть-чуть с рыжинкой, может быть, но не снежно-белая. Вспомните, как она выглядит летом, да? Нет-нет, зимой эта большая чайка, очень большая птица, становится под цвет зимнего неба. Конечно, она же птица. И для нее очень важно, прежде всего, маскироваться на фоне облаков. А зимние облака какие? Почти всегда серые. Разумеется, можно взглянуть повыше, на север, туда, в тундру, в Арктику. Ну, вот там мы увидим, конечно же, песца, полярную лисичку, которая становится зимой такая голубоватая серебристо-белая, что ее мех считается одним из самых красивых так сказать, в мире пушной торговли. Бедная лисичка. Ну, действительно, ну, очень красивая. И, конечно же, все копытные тоже становятся ну, седоватыми. Разумеется, лось белым не становится. Косуля тоже. Я уж не говорю о кабане. Ну, разве что альбинос какой-нибудь. Но светлее они все-таки становятся. Они становятся седеи, они как будто седеют. Это не от старости и не от мороза, а от освещенности. Им надо обязательно маскироваться зимой. И маскироваться как раз вот в таком полусвете на светлом снежном фоне и в лесных не очень густых зимой тенях. А ведь тени зимой как раз очень прозрачные по сравнению с летними. Летом-то такой зеленый ад вокруг бушует, все закрыто листвой, плотной листвой. Поэтому тени глубокие, резкие, да и солнца и освещенности летом гораздо больше. И тени действительно очень темные и яркие тени, да, в природе. А вот зимой лес прозрачный. И тени в нём прозрачные. И чем ты светлее, но ну, не до чисто белого, конечно, разве что ты горностая или заяц беляк или какая-нибудь снежная куропатка, которая тоже почти чисто белая. Но это очень северная птица. А нас она бывает, но всё-таки она у нас редкая. Вот чем ты светло-серовато-бежеватее, тем тебе легче прятаться. А это нужно и добыче, и хищнику.